Белая шестёрка. Помните времена, когда машину купить было невозможно? Не существовало никаких автомобильных магазинов, автосервисы функционировали исключительно в частных гаражах, о прозимнюю резину рассказывали в сказках, а то отсутствие ни пробки. Даже не знаю, что лучше. В те далёкие времена машины давали по очереди, их нельзя было приобрести точ так же как в квартире. Да и другая история, отрицаться от неё не станет. В середине 80-х у родителей подошла очередь на машин. Они яблоко получено взяли. Белую шестёрку. Такую красивую, просто дух захватывало. У нас. Дух автомобилей тогда только рождался, и его формирование было мягко сказать, непростым. Машина плотно встала в гараж и не хотела оттуда вылезать. Не получалось как -то. Вероятно, мешало присутствие конкурентки в лице той самой жёлтой одиннадцатой модели, на которой мы тогда ездили. Белая шестёрка прожила долгую, но несчастливую жизнь. Если уместно рассуждать про автомобильное счастье, по-видимому, оно должно было проявляться в движении отсутствия аварии. Шестёрка из десяти лет своего существования в восемь простояла в гараже. Пока машина не высовывалась, из помещения ей везло, она не гнила. сияла вымытыми боками и даже сыто плескала с полным баком. Стоило появиться на люди, с ней обязательно происходили разрушительные события. Первое аварийное приключение началось с желания моей любимой и единственной сестры превратиться из пешехода в водителя. Наталья добросовестно выучила правила дорожного движения и прошла почти десять уроков вождения с инструктором. «Пора в свой родной автомобиль садиться». Решил брат и приехал в Москву, чтобы покататься на белой шестерке своей сестрой в качестве наставника. Гараж, в котором жила несчастливая шестерка, располагался по соседству с ипподромом. С даже забором главной конюшни. Удивит оно, запах навоза совершенно не чувствовался. Ну, это так, к слову. Если вы вспомните свой первый опыт вождения автомобиля, согласитесь, что процесс трогания весьма увлекательный. Имеется в виду момент, когда машина трогается с места. Вначале она делает это резким прыжком. Левая нога полностью ужимает педаль сцепления. Ну, ту, что слева. Ручку переключения скоростей немножко топишь и двигаешь вперёд. Это первая скорость, поняла? Я уж 8 уроков с профессионалом прошла, гордо заявляла водитель в юбке. Молодец. Теперь газуешь По чуть-чуть, чтобы стрелка тахометра поднималась не выше цифры двадцать. Сестра старательно вглядывается в стеклянный кружочек на приборной доске. Наташенька, дорогая, это спидометр. Он пока молчит. Тахометр — это что слева, видишь, стрелочка прыгает, когда ты на газ нажимаешь. Ты, пожалуйста, не до пола его дай, всё-таки не на гонках, отпуская потихоньку сцепление. «А руку куда девать?» — спрашивает моя сестрёнка, вцепившись в ручку переключения скоростей и мёртвой хваткой. «На руль положишь, посток машина двинется. Проедешь метров десять и на вторую передачу. Точно так же выжмешь сцепление, потом переключатель скорости на себя». Наталья делает круглые глаза, нервно похихикивает и пробует тронуться с места. Машина как стояла, так стоит с утопленным в пол сцеплением. и люющим газом. Моя сестра вжалась в спинку кресла, как космонавт на старте. Невидимый груз ответственности, слона силы тяжести вызвал перегрузку в 3-4 g, что для нетренированного тела почти предел. Мы ещё не проехали ни метра, а уж вспотели оба как цыцуки. В кабине от перенапряжения лампочки перегорели. Делаем перерыв. Сними ноги с педалей. Наталья отпускает педаль сцепления, упорно продолжая жать на газ. Машина стремительно прыгает вперед метро на ты и глохнет. Но все же было нормально, со слезами заявляет будущий шумахер, пока ты не сел рядом. Как хочешь, но я из машины не уйду, пока мы не проедем круг по двору. Попробуем трогаться без газа. Вытащим подсос, он сам нужный оборот и поддержит. После того, как вытянули подсос до середины... который действительно заработал на повышенных оборотах при снятии ноги с педали сцепления машина глохнуть перестала первый этап вождения благополучно был пройден и счастливая Наталья покатилась по дороге замечательно получается теперь поворачиваем аккуратно влево не волнуйся дорога свободная никто тебе не мешает притормаживай поставь правую ногу на тормоз и дай тормози стой Все-таки очень близко педальки расположены. Газ, рядом тормоз. Да еще одной ногой на них давить приходится. Бывает, что испутаешь. Жалко, что это произошло при первом катании. Не смогли притормозить, в смысле, тормозом. Пришлось с деревом останавливаться. Точно по центру тополь обняли капотом. Пятнадцать километров, а смотри-ка, все морда в смятку. Не выдержав психологического стресса, моя сестра от водительской карьеры решила отказаться, и шестерка снова встала на прикол. Капот потихоньку от родителей отремонтировали, заменили бампер, подстучали согнутые номера, так что, когда подошла очередь для второй попытки, наш четырехколесный друг выглядел совершенно свежим. В 93-м году моя жизнь протекала в Зеленограде. Маленькая полинка кандидатской диссертации работа в гнойной хирургии одним словом как мама получила водительские права, я и не заметил. Мы созванивались, она с гордостью рассказывала про успехи в сложном деле управления белой шестёркой в городских джунглях. Летом водительская решимость у мамочки достигла апогея, и она отправилась на дачу тренироваться. В начале августа через задние ворота загнали автомобиль на участок в Домодедово. Через 30 дней, приехав забирать родителей после отпуска, я обнаружил нашу неувезучую машину на том же самом месте, где её и поставил месяц назад. Она стояла, занесённая листьями, грустная и одинокая. Вроде и столько яблок попыталась найти себе оправдание, мама, но я абсолютно уверена в своих силах. Можно ехать в Москву, ты вперёд, я я потихонечку сзадь. Улица, на которой расположен наш дачный участок, носит гордое имя Лётчик Каталыхина, героического победителя немецких захватчиков времён Великой Отечественной. Вы думаете, почему я об этом вспоминаю ещё раз? 8 августа 93 года вы не планировали подвиг и не собирались никого таранить. Но у духа лётчика Каталыхина были совсем другие планы. Пытаясь облегчить первые метры движения, я перегнал шестёрку На широкую дорогу передачи поставил, по привычке на заднюю передачу, и предусмотрительно вытянул подсос, чтобы максимально облегчить маме первые метры пути. В далёком сорок первом стремительно я к сорок вырулил на взлётно-посадочную полосу. Когда все были в сборе, картина предстала следующее. Во главе процессии стояла моя машина. Красненькая восьмёрка. Метрах в трёх сзади белая шестёрка. Почти полностью она была забита ящиками с яблоками, которых в тот год действительно уродилось невероятное множество. С тех пор я их лютой ненавистью ненавижу. Истребитель взмыл в небо, чтобы не пустить врага к Москве. За штурвалом сидел молодой парень. В сорок первом ему едва исполнилось двадцать лет. На передние сиденья белой шестерки усадили папу, а на заднем, потеснев яблочные залежи, улеглась наша собака Ника. Огромная сиен Бернарик около 100 кг весом. Когда к корме автомобильной процессии пристроился джип, никомудрилас высунуть голову в окошко и грустно посмотрела на него своими огромными глазами, словно чувствовала: "Зря ты, парень, сюда встал, уезжай по добру, по здорову". Немецкие самолёты несли в своих металлических чревах огромные авиационные бомбы. А у Витя Лалихина кончились в турели патроны. Лечик смотрелся в поисках взлетевшего с ним взвода истребителей. Он остался один, без боеприпасов, почти без горючего. Рядом с входной дверью на дачный участок, перед забором стоит водяная колонка. Если кто не знает, это такой агрегат для подачи водопроводной воды. Нажимаешь на металлическую ручку, и из краника течёт мощная струя. Вода холодная и чистая, её даже можно пить. Это важные детали событий, а не простой антураж. Как вы могли подумать? Смотрите, что было дальше. Виктор Талалишин уже перешёл на форсаж, сжигая остатки бака. Немецкий штурман зажмурился от страха, предчувствуя неминуемую беду. Из джипа вылез здоровенный бритый детина и пошёл к колонке наливать воду в вымывательный бачок. Обычно сначала бутылку наполняют или канистру. Он ведь чил весь бачок. до левой нажизнью надавил на рычаг. В этот самый момент мамочка захлопнула дверь машины и повернула ключ в замке зажигания. Белая шестёрка, как и положено, поехала, но не вперёд, а назад. 3 м она преодолела одним мгновенным броском и на полном ходу врезалась в джип. Трёхдверный Pajero Mitsubishi, новый, сияющий в лучах яркого солнца. Крошечный истребитель врезался прямо в живот вражескому бомбовозу. А из самолёта, как известно, на ходу не выйдешь. Эту потрясающую картину я наблюдал в зеркальце заднего вида. А занод джипа, по виду на защитнее лучше, Он стоял рядом с колонкой лицом к своей намарке. В момент удара бачок полностью наполнился, и первые капли выплеснулись из горлышка и полетели к земле. От культа сверху с улыбкой на ярическом лице за нами следил Виктор Толышин, который перед самым столкновением успел рвануть к катапульте. В небе раскрылся белый парашют. Капли чистой воды падали, зависнув в воздухе, точно так же, как и челесть потрясённого до глубины души братана. Мгновение растянулось тоненькой струйкой, на лету превращаясь в круглые шарики брызг. Когда время снова вернулось в привычное русло, я уже догнал на метрах вперёд шестёрку с разбитым в лепёшку багажником и тёрнасовым платочком в ар-джип. Бандитского вида хозяин поджера молча обошёл свой джип, толкнулся на полные вселенской скорби глаза. Мамины, мои. И нить. Чтобы усилить картину, псыны высунул язык, и ещё больше стала похожа на добрую собаку. Баскервилли Папа закопался в яблоках, которые обрушились на него при ударе, и наблюдал происходящее изнутри. Не бойтесь, ребята, успокоил нас невидимый лётчик. Русские своих в своих бою не бросают. Всё нормально будет. Просто праздник у меня сегодня, надо же было отметить. Вы извините, если что. Я тёр кенгурятник, прикрывавший словно щит переднюю часть джипа, и вдруг понял, что японская машина не пострадала. Так грязь осыпалась, а у нашей шестёрки багажника просто нет, как будто в забор бетонный въехали. — Простите нас, пожалуйста, — промямлял я. Парень взглянул на Нику и маму, сел в свою огромную тачку и уехал, на прощание бросив. Если б не эта престарелая женщина, я б вас всех здесь и простил. Когда он умчался, мы подняли глаза к небу и сказали, — слава богу, что так всё кончилось. События заставили. пыла перед глазами цветной фотографии. В центре стоят две машины: красная восьмёрка и белая шестёрка с разбитым задом, заваленная всевозможными сортами яблок. Чуть позади из водопроводной колонки капают одинокие слёзки. Уже совсем глубоко на заднем фоне просматривается деревянный дачный забор, на котором большими чёрными буквами написано: "ул. Талалихина, дом 11". Чувствуешь, что Фотографию покинула ещё одна машина. Для полноты картины не хватает образа маленького истребителя, несущегося на ворага. Большой силой духа был лётчик. В этом мне пришлось убедиться уже не в первый раз. Разбивать машину, как оказывается, дело несложное и не самое страшное, если представишь, об кого её можно разбить, вот здесь действительно жутковато становится. Не удивительно, что мама Повторив нелёгкий путь Наташки и лётчика того Лихина, представляла вместо обычной езды обязательный таран.